Сложнее обстояло дело с Твею. Утратив надежду на поддержку страны с Мамая, в виде бессилия Ольгерда сокрушить Москву, Михаил Тверской потерял голову от сжигавшей его ненависти ко всем супротивным. 31 мая 1372 года он подошел к Ташку, южному форпосту новгородских земель, и потребовал признать его власть незадолго перед тем свергнутую горожанами. Однако новоторсы, вместе с находившимися в городе новгородскими боярами, выступили против Михаила с оружием в руках. Кровопролитное сражение принесло победу Михаилу. Во время битвы тверичи подожгли городской посад. Поднявшийся ветер перебросил огонь на город. За несколько часов... Многолюдный, богатый Торжок превратился в пепелище, на котором бесчинствовали захмелевшие от крови тверские ратники. Летопись рисует жуткую картину разгрома Торжка. «Княжи Михайло, сбрав, воя многой, прииди ратью городу к Торжку и взя город, и огнем позже город весь, и бысть пагуба вели к а христианам, О, вы, огнем погореша в дворе над животы, А д р у з и й в ы б е ж и ш а в церковь святы и спас, И туй задохшася, и огнем изгореша много множества. И ниже бежач от огня в реце, Во тверцы и стопоша, и добрые жены, и девицы, Видящи над собой лупление от в е р и т ь Они одираху до последние ноготы, Его же п о г а н и е не творят. Как у те ц срамоты и беды в воде У топоша черницы и черницы, И все друготы из л у п л ь ш и На тверь полона мужа и жен Без числа поведоша множество, А и товара много поймаша, Что о сяо стало от огня иконою круты, И серебра много поймаша. И кто братья всем не плачется, Кто сяо стал живых лидивы и, Какую н е нужную и горькую смерть под яша, и святые церкви позжений, и город весь отхинуть пуст, еженет поганых небывало такова го зла торчку. Я наметаши из бьенных людей, мертвых, из женых и утоплых, пять скудельниц, братских могил, а иные сгорели без останка, а иные стопли без вести, а иные поплыли вниз по т в е р д и Такова была эпоха, в к о т о р у ю жил Сергий. Жестокость, вероломство, алчность переполняют страницы летописи. Но значит ли это, что труд радонежского игумена не принес плодов, что современники не испытали на себе возвышающего влияния его проповеди? Конечно, нет. Великий старец с его учениками и последователями своим самоотречением во имя любви и единомыслия как бы задавал самый высокий нравственный тон. Он тянул общество вверх, тогда как груз эгоизм увлекал его в пучину ненависти. И л и н и и жизни вырисовывалось уже как равнодействующие этих двух сил. Голландский историк Хейзинга справедливо заметил, вообще говоря, всякое время оставляет после себя гораздо больше следов своих страданий, чем своего счастья. б е д с т в и е Вот из е г о творится история. Именно поэтому в истории состоявшегося менее всего можно увидеть результаты п р о п в е д и Сергий. Но если бы, возможно, была история не состоявшегося, как рассказ о тех злодеяниях, которые были остановлены человеческой совестью, то именно в этой истории мы обнаружили бы немало следов деятельности радонежского игумена. Как пережил Сергий все три литовщины? Был ли он в своем монастыре летом 1372 года, когда литовские и т е р с к и е отряды бесчинствовали в окрестностях маковца? Коснулся ли его обители великий голод, постигший северо-восточную Русь осенью 1371 года? Источники не дают ответа на все эти вопросы. Радонежский игумен вновь появляется на страницах летописей лишь в 1374 году. Этот год был для него полон радостных и тревожных событий. Летом Сергий по приглашению князя Владимира Андреевича ходил в Серпухов для основания там нового монастыря. Придя на высокое, с е р г е й был поражен тем, как прямо на глазах село с е р п х о в с к о е превращалось в большой многолюдный город. Князь даровал п о д о т н ы е и иные льготы всем приходящим сюда людям. На мысу, в падении в нару речки Серпейки, рос мощный дубовый кремль. Было очевидно, что новый город призван стать оплотом обороны южной границы московского княжества. Здесь, в Серпухове, игумен, должно быть, вспомнил слышанным в Москве от митрополита, у князя Дмитрия началось розмирие с татарой и с мамаем. Глядя на то, как с п о р ы идет строительство новой крепости, Сергий со смешанным чувством радости и тревоги понял, дело идет к большой войне со степью, войне, от исхода которой будет зависеть судьба всей Руси. Лето 1374 года принесло с собой не только тревожное предчувствие скорого нашествия поганых, но и иные, уже сбывшиеся беды и несчастья. Везде стояла невыносимая жара, рожь желтела, высыхала, не успев созреть. По всем церквам служили молебны о дожде, с крестами и иконами ходили вокруг иссохших полей, однако небо по-прежнему дышало жаром, как жерло печи. Засуха выжгла траву по лугам, от бескормицы начался падеж скота, а вслед за ним вновь, как и в страшные шестидесятые годы, начался на Люди мор велик по всей земле русской. Одно только утешало москвичей. Моровое поветрие с в и р е п с т в о л о и в Орде, выкашивая целые тумены в войске Мамая. Ослаблением Орды поспешили воспользоваться литовские князья, с о в е р ш и в ш и й удачный поход в степь. Глядя на них, взялись за меч и р ю р и к в и ч и В самом конце 1374 года Сергий вновь покинул Маковец и отправился в путь. На этот раз его ждали в п е р е с л а в л е з а л е с с к о м Там по призыву московского князя Дмитрия собрались для обсуждения своих насущных дел многие князья северо-восточной Руси. Традиция княжеских съездов «снемов» уходила корнями еще в домонгольскую Русь. Порой на этих съездах удавалось развязывать самые запутанные узлы между княжеских отношений. Поводом для съезда в п е р е с л а в л е послужило рождение в семье московского князя третьего сына Юрия. Первым сыном Дмитрия Евдокии был Даниил, умерший в 1376 году. Второй Василий родился 30 декабря 1371 года, и в декабре 1374 года над ним уже можно было совершать древний обряд начала возмужания – постриг. Трехлетнему княжичу остригали прядь волос, сажали на коня, давали в руки оружие. Имя третьего сына московского князя подсказал день его рождения. Он появился на свет 26 ноября, в день памяти святого Георгия. Византийское имя святого на Руси произносили по-своему г е о р г и й Егорий, Юрий. Празднование святого Георгия 26 ноября имело чисто русское происхождение. В этот день Ярослав Мудрый в 1051-1053 годах Осветил выстроенную им в Киеве большую каменную церковь во имя своего небесного покровителя, святого Георгия. День освящения храма вошел в русские м е с я ц ы с л о в ы стал отмечаться как ежегодный праздник, осенний Юрьев день. Князь Дмитрий пригласил с е р г и й для того, чтобы он окрестил новорожденную. Согласно византийской церковной традиции, иеромонах не должен был совершать таинство крещения и брака, так как это заставляло его близко общаться с миром. Однако там, где речь шла об общем благе, Сергий умел быть выше буквы церковных возоконений. Он понимал, что его приглашают не просто на крестины, но на своего рода совещание князей, от исхода которого зависит будущее северо-восточной Руси. и потому Сергий счел своим долгом явиться туда и попытаться убедить князей в том, что он почитал за истину. Участники княжеского съезда в Переславле обсуждали, конечно, и вопрос об отношении к Сардой. Какую позицию занимал здесь с е р г е й Его деятельность по воодушевлению воинов, выступивших на битву с Мамаем в 1380 году, говорит сама за себя. И все же отношение Радонежского игумена к войне с Ордой было далеко неоднозначно. По-видимому, Сергий был противником того дерзкого, рискованного курса на обострение отношений с поганами, которые повели два Дмитрия, Московский и Нижегородский, после съезда в п е р е с л а в л е «Не дразните Орду!» Следовать заветам Ивана Калиты и любой ценой сохранить мир с нею, именно это игумен советовал московскому князю Дмитрию. «И ты, господине, поиди противу их, и с истинною, и с правдою, и с покорением, як уже пошлина твоя держит. Покорятися ординскому царю должно, а щ е убо такови врази хотят от нас чти чести». и славы, дадим им ощемение, и златые сребра хотят д а р д ь и И только в том случае, если все эти уступки не остановят поганых, а через тоаще им утратовать и нас, князю следует взяться за меч. Можем ли мы на расстоянии в шесть столетий судить, кто из них был прав? Сергий с его благоразумной осторожностью. Или же князь Дмитрий с его героическим стремлением вызвать на бой и победить поработившего Русь д р а к о н Вероятно, каждый был прав по-своему. Куликовская битва оправдала и вознесла Дмитрия в глазах потомков. Но не забудем, расплатой за торжество над б а м а е м стало нашествие Тахтамыша и разорение Москвы. Да и сама битва была выиграна таким неуловимым перевесом сил, что невольно задумываешься, а если бы одолел Мамай. Но вернемся на княжеский съезд в п е р е с л а в л ь Сюда прибыл весь дом Суздальских Константиновичей. Князей сопровождали их домочадцы, ближние бояре, большая свита. Были приглашены и другие, союзные с Москвой князья – На особое значение этого снема указывало и присутствие на нем митрополита Алексея. Вероятно, князья съехались лишь к сороковому дню после рождения Юрия, обычному сроку крещения младенцев. Он приходился на 4 января 1375 года. Тогда же пришел в Переиславль и р а д о н е ж с к и е г у м е н Вновь, как и за двадцать лет перед тем, стоял Сергий под сводами древнего п е р е с л а в с к о г о храма, молитвенно преклонял колени у гробниц, похороненных в нем князей, вновь ходил по узким улочкам, пробираясь т о к о д н о м у т о к другому храму или монастырю. Одиноко и пусто показалось Сергию в п е р е с л а в л е Уже не было здесь, в Никольском монастыре, его друга и собеседника Инга Дмитрия, В поисках безмолвия он ушел на север в Вологодские леса. Там он со временем прославился под именем Дмитрия Прилудского, основателя крепкой многолюдной обители, в пяти верстах к северу от Вологды. Впрочем, Сергию немного доводилось быть наедине с самим собой, предаваться воспоминаниям. Если прежде, никем не знаемый, свободно б р о д и л он по городу, то теперь его часто узнавали, за ним повсюду тянулись просители, больные, нищие. И Сергий лишь в эти дни в полной мере смог понять, какое бремя взял на себя тот, кто возгласил «Приидите ко мне, все труждающие и сообремененные, и я успокою вас». Матфей, глава 11, стих 28. Теперь для всех Сергий уже был не просто монахом, коих так много скитало с паруси, а великим старцам — святым, наделенным даром чудотворений. Измученной нищетой и безысходностью народ жаждал чуда, хотел обрести своего святого. И потому рассказы о чудесах Сергия стремительно распространялись по всей Московской Руси. Сюжеты этих бесхитростных повествований были понятны любому простолюдину, о воскрешении отрока, об обличении слуги и укравшего нечто — испосланной монастырь милостыни, о том, как по молитве Сергия вскипела червями замороженная свиная туша, отнятая богачом у бедняка соседа, об исцелении тяжелобольного молитвой старца. Сергий не хотел славы чудотворца, боялся ее, как тяжелейшего из духовных испытаний. Он строго запрещал троицким инокам рассказывать посторонним о разном рода чудесных происшествиях в обители и о являвшихся им видениях. Игумен призывал их не искать чудес и знамени, а стремиться к добродетели и высокому житию. И все же, как ни старался, Сергий ему не удалось уйти от суетной и многомятежной славы чудотворца. Люди шли к нему с надеждой. Переславли, как и в с е р п у х в е они с раннего утра толпой стояли у ворот, ожидая его появления. Мог ли отказать он им в помощи? Мог ли забыть огненные слова Исаака Сирина «Кто пренебрегает больным, тот не узрит света, кто отвращает лицо свое от скорбящего, для того омрачится день его, и кто пренебрегает глазом страждущего, вот его сыны его в слепоте ощупью будут искать домов своих». Во время своих походов преподобный горячо молился обо всех, кто приходил к нему с верой. Он пытался исцелять, наставлять и исправлять людей силою той благодати, которую он в себе ощущал. Но не только всеобщее поклонение изматывало и опустошало серьги. Оказавший среди пестрого сообщества приглашенный на о р у ж е с т в а светской духовной знати, он постоянно ощущал на себе пристальные и далеко не всегда почтительные взгляды. Любая оплошность могла вызвать злорадное ликование недоброжелателей. И, должно быть, не раз вспоминал он в эти дни исполненные горечи слова Василия Великого. Если человек духовный, хотя несколько уклоняется от совершенства, тотчас все, даже прежде со всем жаром хвалившие его и удивлявшиеся ему, делаются жестокими обвинителями, И если у в и д и т подвижника, который не вовсе не щадит тело, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящие свои потребности, всех злословят, на всех клевещут, всех называют какими-то многоядцами и прожорливыми. Огромное нервное напряжение, которое испытал Сергий в Переиславле, не прошло даром. Вероятно, именно оно и было причиной того, что, вернувшись на Маковец, он тяжело за н е м о к Того же лета болезнь бы истяжка преподобному Сергию Игумену, а разболесие на постели ляжа в е л и к о е Говение на второй неделе с 11 по 18 марта и на Чаумугатисе и Содравоста на семень день, 1 сентября. а всю весну и все лето в болезни в е й л и с я лежал. Исследователи летописания полагают, что известия о болезни Сергия, как и другие сообщения о событиях на Маковце, попали в летопись из краткой хроники, которая велась при Сергии в самом Троицком монастыре. Она сохранилась до наших дней лишь в виде фрагментов, рассеянных по различным летописным сводам. За те шесть месяцев, которые Сергий п р о е з ж а л на Адре, произошло немало важных событий, каждая из которых, словно звено в цепи, тянула за собою последующим. В марте 1375 года состоялся еще один княжеский съезд в п е р е с л а в л е Оба Дмитрия, Московский и Нижегородский, подтвердили свою решимость вместе бороться с Ордой. Сын Дмитрий Константинович а князь Василий, разумеется, сведом о отца, 31 марта 1375 года, велел своим дружинникам уничтожить большой отряд татар, посольство, присланное мамаем в Нижний Новгород. Эта жестокая акция прошла не совсем удачно. Татары во главе с своим предводителем Сарайкой оказали ожесточённое сопротивление, они захватили епископский двор. подожгли его и чуть не застрелили самого владыку Дионисия. «И пусти на ньи стрелу, и пришед стрела, коснуся п е р ь е м епископа, токма в край и подола, м о нать его!» Однако конец поганых был предрешен. «Ту все и з б и е н и е быша, и ни един от них не избысть!» Отныне все мосты к соглашению с Мамаем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 Летом 1375 года, узнав о гибели Сарайки, он ограничился набегом на южные окраины Нижегородских земель. Мамай надеялся, что м о с к о в с к о Нижегородский Союз окажется недолговечным. Весь опыт ордынской дипломатии учил тому, что русские ненавидят друг друга еще сильнее, чем п о г а н ы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 Вместе с ним ушел к Микаилу и купец Некомат Суражанин. Вероятно, именно этот богатый грек, торговые интересы которого были связаны с Крымом и Степью, был резидентом ордынской разведки в Москве. Брат Сергия Стефан был некогда духовником всего семейства в е л и м и н о в ы х Да и сам Игумен, несомненно, был хорошо знаком с перевесчиком, и потому весть о его измене поразила старца. Вероятно, именно она стала той последней к а п л и которая переполнила чашу. Случайно ли, что болезнь подкосила Сергия как раз в те дни, когда он узнал о бегстве Ивана в терь? Измена Вильяминова нанесла серьезный ущерб московскому делу. Несомненно, он рассказал Михаилу Тверскому о планах Дмитрия, об итогах двух переславских съездов. Другой перебежчик, некомат Суражанин, посулил тверскому князю поддержку со страны Мамая и ярлык на великое княжение Владимирское. Обсудив положение со своими ближними боярами, Михаил отправил некомата и в е л и я м и н о в а в Орду к Мамаю, а сам немешко й поехал на переговоры с Ольгердом. Неизвестно, что пообещали Михаилу в Литве». Однако, как только Никомат вернулся в Тверь с обещанным ярлыком, Тверской князь немедленно начал войну с Москвой. Его наместники, изгнав москвичей, водворились в Торжке и Угличе. Прибывший в Тверь вместе с Никоматом ханский посол Ачьихожа поощрял Михаила смелее наступать на владение Дмитрия Ивановича. Можно представить себе, как взбешен был московский князь, узнав об измене Ивана Вильяминова. Однако он сумел взять себя в руки и не стал преследовать всех родичей в е л и м и н о в ы х В свою очередь те отреклись от Ивана, обязались прекратить с ним всякое общение. Тем и кончилось дело на б р о в и ц к о м холме. Раскол внутри московского боярства, которого так ждали недруги Дмитрия, не состоялся.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 и Владимир Серпуховской выступили на Тверь. В походе участвовали дружины Суздальских, Ростовских, Ярославских, Белозерских, Моложских, с т р а д у б с к и х князей. Поднялись также князья, владения которых находились в верхнем течении Оки и у самой литовской границы Брянский, Тарусский, Новосильский, Оболенский, Смоленский. На Тверь двинул свою рать и стародавний враг Михаила. Кашинский князь Василий Михайлович. Пришли по призыву Дмитрия и новгородские ратники зубы скрекчущие про свою обиду, то есть сгорая жаждой мести за разгром Торжка в 1372 году. На о б щ и й р у с с к и й характер похода указывает и то, что в бой шли не только княжеские дружины, но и вся сила русских городов, городское ополчение. Такое случалось лишь в чрезвычайных случаях. Собирая столь г р а н д и о з н ы е в о й с к а князь Дмитрий исходил из того, что поход на Тверь может перерасти в войну с Ольгердом и м а м а е м которые придут на помощь Михаилу Тверскому. Все участники Тверского похода считали Михаила кромольником, прислужником поганых. Это общее настроение отчетливо выразил летописец, «всибо вознего до ваша на великого князя Михаила Александровича т в е р с к а г о г л а г о л ю щ и коли косей приводил ратью зятя своего великого князя литовского Олгерда Гедемановича, и много зла христианам т в о р и а ныне служися с Мамаем и с царем его, и со всей Ордою Мамаевою, а Мамай яростью дышит на всех нас, и ащи сему попустим». сложившися с ними, и мать победите всех нас. 5 августа 1375 года московское войско подошло к с в е д и и а уж 8 августа была предпринята первая попытка взять город п и с т у